«Буря вооружений», – считает Эролион. Глава 24. Рука металл. Но Эмма оказался неправ. Ван Дун не стремился схватить меч. Он специально приблизился, чтобы попытаться остановить атаку до того, как она наберет полную силу. Потому что, попытаясь он просто заблокировать такой свирепую удар, его ждало бы моментальное поражение. Ван Дун не колебался и не дрогнул. Хотя это был миг жизни и смерти в мире PA, где так ярко эмулировались эмоции и чувства. Подобное хладнокровие сделало Ван Дуна хорошим материалом в свое время. И после того, как ему придали форму в адской печи Нортона, тысячи раз били молотом по наковальне, сделанной из тел загов, и закалили его в крови, воля Ван Дуна превратилась в сталь, недвижима и непоколебима. Контратака застала Маусю в уязвимом положении. Его грудь оказалась открыта для возмездия. Но, потеряв эффективный диапазон своего меча, последователь хромовников не отступил к более выгодной позиции. Вместо этого он безудержно поднял бедро и нацелил свое колено прямо в атакующего. Маусю считал, что было слишком поздно уклоняться от атаки Вандуна, однако он не падет, не забрав его с собой потому что он нацелился на Дантянь Ван Дуна, центр нервной системы ядерного генома. Если его колено поразит цель, это нанесет больше травм и урона Вандуну, чем получит он сам. Несмотря на то, что плейбоя загнали в оборонительную позицию, четко рассчитанные ответные удары демонстрировали всю его безжалостную агрессию на поле битвы. Уверив, что столкновение неизбежно, Ван Дун стиснул зубы и два тела ударились друг о друга. Взрывная сила при этом распространилась наружу от центра удара и подбросила их в воздух, откинув в разные стороны. К тому времени они уже поняли силу своего противника, особенно Маусю, чей первоначальный удар был прерван. В глазах двух поднявшихся с земли бойцов отразилось расчетливое и любопытное выражение. «Кто же ты?» – спросил Маусю. «Ты из одной из шести лучших академий? Капт? Или, возможно, Ялдан?» Ван Дун покачал головой и сказал. «Не угадал. Я из маленькой академии, о которой ты, наверное, никогда и не слышал. Сейчас моя очередь. Попытайся заблокировать это». Ван Дун резко двинулся вперед. Его работа ног казалась неуловимой и странной для Моусю, у которого началось головокружение, когда его глазные яблоки... Изо всех сил пытались уследить за движениями Ван Дуна. Каждый шаг, предпринятый Ван Дуном, был странным и непонятным. Будучи вундеркиндом в боевых искусствах, Маусю видел множество различных типов движения. Но ни один из них не являлся таким же уродливым, как у этого парня. Называть это маневрами было оскорблением. Скорее, это просто бессвязная и деорганизованная ходьба. Раздраженный Маусю взмахнул мечом в припадке злобы, пытаясь положить конец отвратительному исполнению движений своего противника. Но промахнулся и встретил мощный удар в лицо. Плейбой ловко одернул голову в сторону, избегая атаки, но кулак Вандуна внезапно исчез, и, как заметил Маусю краем глаза, снова появился прямо перед его грудью, нанося сокрушительный удар. Он успел инициировать свою броню металл, Из чистого инстинкта в самый решающий момент и невредимо отшатнулся назад, не в силах выразить своего удивления. Моусю покраснел. Противник был без костюма, и он сам с самого начала решил не использовать свой, но в результате не смог удержаться. Кто бы мог подумать, что столь неотесанная с одной стороны техника шагов окажется настолько эффективной из-за своей непредсказуемости. «Хорошие шаги!» «Где ты этому научился?» — с любопытством спросил он. Ван Дун покачал головой. «Нигде? Сам придумал». Хотя он почувствовал себя еще более униженным от такого равнодушного ответа Ван Дуна, он проглотил этот плевок и признал поражение. «Ты выиграл раунд. Когда захочешь реванша, просто оставь мне сообщение». Ван Дун махнул рукой, указывая Моусю, что он еще не захотел закончить битву. Мы еще не закончили. Ты активировал свой костюм метал. Почему бы тебе им не воспользоваться? Ван Дун только получил небольшую дозу острых ощущений, только разодоривших его боевой дух. Ты хочешь сказать, что желаешь сразиться со мной, пока я в своем костюме металл? Спросил Мусю с недоверием. Хотя он и использовал броню метал из инстинкта, защищаясь от атаки Вандуна. Это не означало, что без металла. Удар Вандуна закончил бы бой. В конце концов, тактика шестисонц, которую он использовал, обладала вполне серьезной защитой. После того, как Ван Дун подтвердил свой, кажущийся суицидальным, вызов, Моусю принял реванш, зная, что его противник прокололся. С помощью костюма металл сила Моусю значительно увеличивается. Тем не менее, Ван Дун, оказалось, это не особо волновало. Создавалось впечатление его полной безразличности к надвигающейся угрозе. Подобный вызов показался забавным и Эмме. Этот юноша выиграл первый раунд из чистой удачи, благодаря своим причудливым движениям. Эмма мог бы сказать, что их силы равны, но только в равных условиях. С условиями, которые получает Маусю от костюма, не было никаких сомнений в его полной победе. «Неужели этот чувак...» Не знает своих пределов. Или... Эмма задумался. Ван Дун на этот раз напал первым, метнувшись к плейбую в своей странной и жуткой манере. В то же время он почувствовал облегчение, что сможет окончательно выпустить свои силы, не беспокоясь так легко победить противника, облаченного в металл. Первоначальная атака Вандуна была прямым выпадом, но когда он приблизился к своей цели... Выпад вдруг превратился в параллельно падающий разрез. Эмма наблюдал, чувствуя, что каждое бесконечно малое движение тела Ван Дуна противоречило физиологии человека и вместо этого напоминало движение загов. Эмма даже и не догадывался, насколько он прав, поскольку Ван Дун действительно узнал свои движения от жуков. Мусюд точно предсказал направление движений и установил свой меч на пути Вандуна, активировав свой костюм металл. Казалось, что в этот раз Ван Дун не смог обмануть своего противника. Но тот уклонился от острого клинка, который полупируэтом появился на его пути и улыбнулся. Он получил именно ту практику, в которой нуждался, а именно оттачивание атак в реальной битве с человеком, чтобы помочь ему продолжать совершенствоваться. Ван Дун собирался уклониться от атаки и немедленно ответить своими паучьими шагами. Раскусив трюк противника, Маусю набросился в беспощадной атаке, намереваясь положить конец все более надоедающему матчу. Но хотя его сила и увеличилась экспоненциально благодаря костюму металл, он снова промахнулся. И прежде чем Маусю успел вернуть меч, он увидел, как на него летит Ван Дун. Зная, что никакая обычная атака не сможет нанести ему вред, пока он в металле, подсознание Маусю расслабилось и замедлило его. Когда ряд белых костяшек влетел в тело. Но, к удивлению, Мусю они все-таки нанесли ему урон. Лицо Маусю внезапно стало серьезным от осознания того, что Ван Дун оказался более крепким орешком, чем представлялся изначально. Понимая, что он оказался обмануть неуловимой силой Ван Дуна, Плейбой произнес серьезным тоном: Я недооценил тебя. Почему ты не раскрываешь свою истинную силу? Лицо Вандуна озарила улыбка. Ну, я сделаю это, только когда ты воспользуешься своим настоящим коронным ударом. Интересно. Мне трудно поверить в то, что ты не из одной из шести лучших академий. Во всяком случае, уже нет смысла что-либо скрывать. Сейчас все закончится. Эмма догадался, что Мусю собирался сделать, воспользовавшись приемом, который узнал от храмовников. Тело Маусю напряглось, а пальцы, державшие рукоять меча, побледнели. Внезапно из его донтяня вспыхнула испепеляющая сила ядерного генома. Его глаза засияли, как яркое пламя, а тело начало вдавливаться в землю в результате закрученных волн невидимой энергии, давящих на него. Искусство храмовников. Атака Гаи. Тело Маусю внезапно размылось и полностью исчезло, оставив видимым только путь меча, рубившего вверх и вниз под углом. Он прорезал воздух, словно рыбу. Ван Дуну уже не хватало ни времени, ни скорости, чтобы уклониться от внезапного всплеска энергии, несущейся на него в лоб. К тому же была еще одна проблема. Это земля, разрушающаяся под его ногами от выплесков энергии. Это был коронный смертельный удар Маусю. Удар? нанесен. Дрожь прекратилась и битва завершилась. Эмма был взволнован от лицезрения невероятной силы. Вот она, атака Гайи, выполненная с безупречной и непреодолимой грацией. Настоящее искусство. Никто не может устоять перед ней. Но у Эммы чуть не отвалилась челюсть от того, что он увидел после. Он протер в неверии свои глаза и сузил их, приглядываясь к полю битвы. Меч плейбоя опирался на правую руку Вандуна, которая была совершенно невредима. Моусю был шокирован даже больше, чем Эмма. Он знал, что попал, и виртуальное тело Вандуна должно было быть разрезанным пополам от атаки Гайи, как кусок сливочного масла под раскаленным ножом. Вместо этого его противник стоял так, будто ничего не случилось. Этот удар насчитывал по меньшей мере 130 сол силы, достаточных для разрушения любой человеческой плоти при контакте. Растерявшись, Мусю подумал. «Может быть, правая рука этого парня сделана из костюма металл-хромовников?»